Глава 3 день дон Разнесся вдруг громкий звон, словно бы колокольчика, а может набатного колокола. Мы с Кляйном подскочили на месте от неожиданности. «Эй, что это?» Воскликнули мы одновременно и уставились друг на друга во все глаза. Каждый из нас очутился внутри синего светового столба. По ту сторону этой синей вуали картинка луга расплывалась перед глазами все сильнее. Я встречал такое несколько раз во время бета-теста. Это был телепорт, включаемый специальным предметом. У меня при себе требуемого предмета не было, да и команду соответствующую я не выкрикивал. Может, операторы решили телепортировать нас? Если так, почему даже не предупредили нас об этом? Пока мои мысли так вот скакали, окружающий меня свет запульсировал сильнее, а затем всё исчезло. Потом синий свет постепенно угас, и я снова мог видеть окружающее». Только это уже не был залитый закатным светом лук. Широкая, мощенная камнем дорога, средневекового вида улочки с фонарями по краям и здоровенный дворец, испускающий темное сияние далеко впереди. Это была начальная точка игры, центральная площадь стартового города. Я глянул на Кляйна, стоявшего с разинутым ртом рядом со мной. Затем на суматошную толпу вокруг. Судя по внешнему виду этой уймище потрясающе красивых людей, пестрящих различным снаряжением и цветом волос, это были, несомненно, такие же игроки, как я. Здесь было несколько тысяч. Десять тысяч, возможно. Судя по всему, всех, кто залогинился в игру, только что насильно переправили на центральную площадь. В течение нескольких секунд все оглядывались, не произнося ни слова. Затем, то тут, то там, начались перешептывания и бормотания. Они становились все громче. «Что происходит? Мы можем уже выйти!» «Они что, не могут быстро разобраться?» Потом, по мере того, как народ начал распаляться, начались выкрики вроде «Это что, шутка такая? Гэмов мыло! Затем вдруг, все возгласы перекрыл один выкрик. «А, смотрите наверх!» Мы с Кляйном практически на автомате задрали головы. Странное же нам открылось зрелище. Дно второго уровня, висящее в 100 метрах над нами, было все в пересекающихся красных линиях. Присмотревшись как следует, я разобрал, что это были две фразы, написанные красными буквами крест-накрест. Одно слово было «внимание», а поперек него «системное объявление». В первое мгновение я удивился, но тут же подумал «О, наконец-то нас оператор проинформирует». И напряжение в моих плечах чуть спало». Разговоры на площади утихли, чувствовалось, что все стоят в ожидании, что же им сейчас скажут. Однако того, что произошло дальше, я совершенно не ожидал. Из середины надписи начала капать жидкость, здорово похожая на кровь. Она капала медленно, словно подчеркивая, какая она вязкая. Однако капли не достигли земли, а начали прямо в воздухе слипаться в какую-то форму. Мы увидели 20-метровую человеческую фигуру, закутанную в плащ с капюшоном. Нет, не совсем так. С того места, откуда мы смотрели, можно было легко заглянуть под капюшон, и там не было лица. Абсолютная пустота. Виднелась подкладка и зеленая вышивка внутри капюшона. С плащом было то же самое. Внутри рукавов была лишь тень. Такие плащи я уже видел раньше. Их постоянно носили сотрудники Аргуса, которые работали ГМами во время бета-теста. Но тогда у ГМов мужчин были лица старых магов с длинными бородами, А женщины использовали аватар девушки в очках. Возможно, сейчас они взяли этот плащ, поскольку у них не было времени подготовить нормальный аватар, но пустота под капюшоном вызывала у меня какое-то необъяснимое беспокойство. Похоже, толпа игроков вокруг меня чувствовала то же самое. «Это ГМ? Почему он без лица?» Отовсюду доносились такие и подобные перешептывания. Затем правый рукав гигантского плаща пришел в движение, словно подавая знак к молчанию. Из складок рукава появилась снежно-белая перчатка. Но эта перчатка, как и остальной плащ, не была присоединена к какому-либо телу. Затем медленно поднялся и левый рукав. Простерев перед десятью тысячами игроков две пустые перчатки, безликий человек раскрыл рот. Нет, он выглядел так, словно раскрыл рот. И тогда сверху до нас донесся тихий, спокойный мужской голос. Игроки, я приглашаю вас всех в мой мир сначала я не понял мой мир если этот красный плащ был гмом он конечно обладал в этом мире богоподобными способностями способностями менять мир по своей воле но зачем ему подчеркивать это сейчас мы с кляном обалдево посмотрели друг на друга безымянный красный плащ опустил руки и продолжил свою речь меня зовут акихи какая яба сейчас я единственный кто способен контролировать этот мир что Я был настолько потрясен, что мой аватар застыл, а его горло, а может даже и мое горло в реальном мире, на секунду перестало пропускать воздух. Акихика Каяба. Я знал это имя. Еще бы мне его не знать. Именно этот человек, одновременно гейм геймдизайнер и гений квантовой физики, сделал Аргус одной из ведущих компаний в своей области. А ведь всего несколько лет назад она была не более чем мелкой фирмочкой. Он же был и главным разработчиком САО, и создателем нейрошлема. Будучи хардкорным игроком, я уважал Каябу безмерно. Я покупал все журналы, где были статьи о нем, и перечитывал его немногочисленные интервью, пока не выучил их все наизусть. Мне достаточно было услышать его голос, чтобы перед глазами вставал его образ в обычном белом халате. Но он всегда оставался за кадром, он не хотел мелькать в прессе, он даже гэмом никогда не был. Так, почему же сейчас взялся за это? Усилием воли я заставил извилины вновь начать работать, пытаясь найти в этой ситуации какой-то смысл. Но слова, донесшиеся из пустого капюшона следом, были точно насмешкой над моими потугами понять. Полагаю, большинство из вас уже обнаружили, что кнопка выхода исчезла из главного меню. Это не баг. Это часть системы Sword Art Online. Часть системы? Пробормотал клянь дрожащим голосом. Объявление тем временем продолжалось. Оно звучало все так же тихо, словно кто-то приглушал звук. «Пока вы не доберетесь до вершины этой крепости, вы не сможете выйти из игры по собственной воле». «Этой крепости?» «Сперва я не понял. В стартовом городе нет никакой крепости». Затем Каяба произнес следующую фразу, и я тут же забыл, что был озадачен прежде. Кроме того, отсоединение или повреждение нейрошлема извне строго воспрещено. В случае попыток такого рода... Мгновение полной тишины. Молчание 10000 человек было просто ошеломляющим. Затем Каяба медленно продолжил. Электронные устройства в ваших нейрошлемах подадут мощный электромагнитный импульс, который разрушит ваш мозг и прекратит все базовые функции организма. Мы с Кляйном уставились друг на друга, потрясенные. Мой разум просто отказывался верить тому, что только что было произнесено. Но краткое заявление Каябы жестоким ударом пронзило все мое тело. «Разрушит наш мозг. Иными словами, убьет нас. Любой пользователь, отключивший или снявший нейрошлем, будет убит». Вот что сказал сейчас Каяба. Люди в толпе начали перешептываться, но никаких криков паники слышно не было. Все остальные, либо, как и я, всё ещё не могли понять услышанное, либо отказывались понимать. Кляйн медленно поднял правую руку к голове и попытался взяться за нейрошлем, который в реальности был как раз там. Затем он издал сухой смешок и заговорил. «Ну и ну, что он несёт? У него что, шарики за ролики зашли? Это же полный бред, нейрошлем. Это же просто игрушка. Разрушить мозг. Да как вообще он это сделает? Да, Кирита?» При последнем выкрике его голос надломился. кляйн пристально смотрел на меня, но я был не в силах кивнуть в ответ. Колоссальное количество электродов в нейрошлеме испускали слабые электромагнитные импульсы, посылая сигналы в мозг. Это устройство можно называть супер-пупер современной технологией, но принципиально оно мало чем отличалось от некоего предмета бытовой техники, используемого в Японии уже более 40 лет — микроволновой печки. Если подать достаточную мощность, нейрошлем вполне может заставить молекулы воды в мозгу колебаться и поджарить мозг за счет высвобождающегося при этом тепла. Но в теории это возможно, но он блефует наверняка. Потому как если мы вытащим вилку нейрошлема из розетки, он никак не сможет подать достаточно сильный импульс, если только там нет какой-нибудь батарейки с огромной емкостью внутри. Клайн наверняка уже догадался, почему я оборвал свою фразу. Она... Там есть. Чуть ли не прокричал он. Лицо его стало безжизненным. 30% веса шлема – это его батарея. Но это же просто маразм. А если вдруг отключат электричество или что еще? Каяба начал объяснять. Точно услышал, что только что прокричал Кляйн. Говоря чуть конкретней. Отключение от внешнего питания на 10 минут. Отключение от системы более чем на 2 часа. А также любая попытка взломать, разобрать. Или разрушить нейрошлем. Если произойдет что-либо из этого, будет запущена программа разрушения мозга. Правительство и общественность уже поставлены об этом в известность через средства массовой информации внешнего мира. Должен сказать, что уже было несколько случаев, когда родственники или друзья игнорировали предупреждение и пытались насильственно снять нейрошлем. Итог. Металлический голос сделал краткую паузу. К сожалению, 213 игроков уже вышли и из игры, и из реального мира. Навсегда. Воздух разорвал длинный пронзительный вопль, но большинство игроков по-прежнему не могли или не хотели верить тому, что только что услышали и просто стояли на месте, разинув рты или кисло улыбаясь. Мой разум пытался отвергнуть сказанное Каябой. Но тело меня предало, и колени начали дрожать. На подгибающихся ногах я неуклюже отступил на несколько шагов. Каким-то образом я сумел не упасть. Кляйн плюхнулся на задницу, лицо его стало пустым. 213 игроков уже. Эта фраза снова и снова звучала у меня в голове. Если Каяба сказал правду, более двух сотен человек уже погибли. Среди них могли оказаться бета-тестеры, такие же, как я. «Может, я даже знал Ники и Аватары кого-то из них. Этим людям выжгли мозг, и они умерли». Это сказал Каяба. «Не верю. Я в это просто не верю!» Напряженно забубнил Кляйн, по-прежнему сидя на земле. «Он просто хочет нас напугать. Как бы он это сделал? Кончай придуриваться и выпусти нас отсюда! У нас нет времени подыгрывать твоей идиотской церемонии приветствия! Да, это просто приветствие такое! Церемония приветствия, да?» Мой внутренний голос кричал то же самое, но словно стремясь полностью уничтожить все наши надежды, Каяба продолжил объяснение сухим, деловым тоном. «Игроки, вам совершенно не стоит волноваться о своих телах, оставшихся по ту сторону. Прямо сейчас все средства массовой информации, телевидение, радио, интернет, все сообщают о создавшейся ситуации, в том числе и о многочисленных смертях». Опасности того, что с вас снимут нейрошлем, уже практически нет. В ближайшее время, за те два часа, что я вам дал, всех вас доставят в больницы и другие подобные учреждения, где вы получите лучший возможный уход. Так что можете не тревожиться и сосредоточиться на прохождении игры. Что? Тут, наконец, мой урод вернул себе способность кричать. Что вы несете? Прохождение игры? Вы хотите, чтобы в такой ситуации мы еще и игрались? Я продолжал вопить, прожигая глазами красный плащ, который истёк из дна верхнего уровня. «Да это уже не игра больше!» Каяба своим монотонным голосом заговорил ещё тише. «Но я прошу вас всех осознать, что Sword Art Online уже не просто игра. Это вторая реальность. Отныне все формы воскрешения в этой игре перестают работать. Как только ваш уровень хитпоинтов достигнет нуля... Ваш аватар исчезнет навсегда. И одновременно с этим... Совсем не трудно было представить себе, что последует дальше. Нейрошлем разрушит ваш мозг. Внезапно откуда-то из живота к горлу подкатило желание безумно расхохотаться. Я его подавил. Длинная горизонтальная черта, светящаяся в левом верхнем углу моего поля зрения. Когда я сфокусировал на ней взгляд, поверх появились цифры 342 из 342 поинты Моя жизненная сила. Если они достигнут нуля, я сразу умру. Электромагнитные волны мгновенно поджарят мой мозг. Это, только что сказал Каяба, это, вне всяких сомнений, игра. Игра, ставкой в которой является жизнь. Другими словами, игра со смертью. За два месяца бета-тестирования я умер, наверное, раз 100 Всякий раз возрождался с чуть смущенной улыбкой на губах во дворце к северу от главной площади. Он назывался «Железный дворец», и тут же пускался бегом обратно в охотничьи земли. Это и есть типичная rpg игра, в которой ты постоянно умираешь и учишься, и набираешь уровни. Но теперь так нельзя? Умерев, ты навсегда лишаешься жизни? И плюс к этому, ты даже не можешь прекратить игру? Это, черт побери, невозможно. Прошептал я. Неужели хоть кто-то, кто в своем уме выйдет в поле при таких условиях? Конечно, все останутся сидеть в городе, где безопасно. Тут же, словно Каяба читал мои, а может и всех остальных игроков в мысли, он произнес следующую фразу. «Игроки, есть лишь один способ освободиться от игры. Как я уже сказал ранее, вы должны добраться до самого верха Айнкрада, до сотого уровня, и победить главного босса, который там обитает. Все игроки, оставшиеся к тому времени в живых, будут немедленно выведены из игры. Даю вам слово». 10 тысяч человек стояли в молчании. Только тут до меня дошло, что имел в виду Каяба, когда сказал «Доберетесь до вершины этой крепости». Крепость — это вот это громадное архитектурное чудовище, на первом уровне которого заперты все игроки. Сверху один на другом еще 99 уровней, и все это огромный башней парит в небе. Он говорил о самом Айнкраде. «Пройти все 100 уровней!» Вдруг выкрикнул Кляйн. Он вскочил на ноги и воздел к небу кулак. И как вы хотите, чтобы мы это сделали? Я слышал, подниматься было офигенно тяжело даже при бета-тесте! Это верно. За два месяца бета-теста 1000 игроков, принимавших участие, сумели добраться лишь до шестого уровня. Даже если сейчас нырнули сразу 10000 сколько же времени уйдет на все 100 уровней? Наверняка большинство запертых здесь игроков задают сейчас себе этот безответный вопрос. Напряженное молчание постепенно сменилось тихим перешептыванием. Но в этом гуле голосов не было слышно ни страха, ни отчаяния. Видимо, большинство собравшихся по-прежнему не могли понять, все произошедшее – реальная опасность или на редкость извращенная приветственная церемония. Сказанное Каябой было настолько ужасно, что казалось чем-то нереальным. Я вытянул шею, чтобы получше рассмотреть пустой плащ и попытался заставить свой разум принять случившееся – Я не смогу больше выйти отсюда никогда. Не смогу вернуться в свою комнату, в свою жизнь. Единственный способ для меня получить все обратно, если кто-то задавит босса на верхнем уровне этой летающей крепости. Если мои хитпоинты хоть раз за это время опустятся до нуля, я умру. Я умру по-настоящему. Умру насовсем. Но сколько бы я ни пытался убедить себя в том, что эта данность все тщетно. Каких-то пять или шесть часов назад я съел обед, который приготовила мама. Потрепался немного с сестрой, затем поднялся к себе в комнату. И теперь я не могу туда вернуться? И теперь вот это самое что ни на есть реальная реальность? Красный плащ, который постоянно оставался на шаг впереди нас, взмахнул правой перчаткой и вновь заговорил своим начисто лишенным эмоций голосом. Сейчас я докажу вам, что это единственная реальность. У каждого из вас среди снаряжения есть подарок от меня. Пожалуйста, убедитесь в этом сами. Услышав эти слова, я тут же свел вместе кончики большого и указательного пальцев и потянул вниз. Все остальные сделали то же самое, и площадь наполнилась звоночками. В появившемся меню я нажал кнопку «Предметы» и точно, он был там, на самом верху списка моих вещей. Название предмета «Карманное зеркальце». Зачем он нам это дал? Недоумевая, я все же щелкнул по названию и нажал кнопку «Выдать предмет». Тут же раздалось короткое бип, и появилось маленькое прямоугольное зеркальце. Я неуверенно взял его в руку, но ничего не произошло. Все, что я в нем видел — лицо моего аватара, создание которого я вложил немало труда. Я поднял голову и взглянул на Кляйна. Самурай тоже пялился в зеркало у себя в руке с отсутствующим выражением лица. И вдруг... Неожиданно и Кляйн, и все остальные аватары вокруг нас оказались окутаны аурой белого света. Едва я это заметил, как сияние окутало и меня. И теперь я видел лишь белизну. две 3 секунды спустя, не больше, все вернулось как было. Нет, лицо человека передо мной было совсем не тем, к которому я уже привык. Доспех из сшитых вместе металлических пластин, бандана, колючие рыжие волосы – это все было на месте». Но лицо стало совершенно другим. Узкие суровые глаза запали и стали поярче. На тонком длинном носу появилась горбинка, на щеках и подбородке щетина, почти короткая бороденка. Если Аватар выглядел как юный, беспечный самурай, то теперь он походил на опустившегося воина, а может на бандита. Забыв на какое-то мгновение о нашем положении, я прошептал «Ты кто?». Ровно те же слова вырвались изо рта человека, что стоял передо мной. «Эй, ты кто?» И тут меня охватило неприятное предчувствие. Я догадался, что означал этот подарок каябы карманное зеркальце. Я поспешно поднял зеркало, и на меня уставилось лицо. Аккуратно лежащие на голове черные волосы, два нерешительно глядящих глаза под длинноватой челкой – А лицо с тонкими чертами, из-за которого меня иногда принимали за девушку, даже когда я в своей обычной одежде гулял с сестрой. Спокойное лицо воина, принадлежащее Кирита всего несколько секунд назад, исчезло без следа. Лицо в зеркале было моим настоящим лицом, от которого я так старался сбежать. Ох, это я. Кляйн тоже, не отрывая глаз от зеркала, отступил на шаг. Затем мы взглянули друг на друга и одновременно воскликнули. «Ты Кляйн? Ты Кирита?» Наши голоса тоже изменились. Видимо, голосовые эффекторы перестали работать. Но у нас не было времени думать о подобных вещах. Зеркальца выпали у нас из рук, и ударившись о землю, издали звук чего-то бьющегося и исчезли. Я вновь огляделся. Толпа вокруг уже не походила на уйму персонажей из фэнтезийной игры. Вместо них стояли вполне нормального вида молодые люди. Примерно такую картину можно увидеть, если в реальной жизни собрать толпу людей на какое-нибудь игровое шоу и одеть их в доспехи. Как ни печально, но и соотношение полов изменилось заметно. Как, черт побери, такое было возможно? Мы с Кляйном, да и все остальные вокруг нас, видимо, тоже превратились из аватаров, созданных нами с нуля, в самих себя. Конечно, текстура по-прежнему выглядела сплетенно из полигонов, и это создавало странное ощущение. Но похожесть была почти пугающей. Словно у нейрошлема был встроенный сканер на все тело. Сканер. Ах да! Выдавил я, глядя на Кляйна. В нейрошлеме уйма датчиков, они покрывают всю голову. Так что он знает не только про наш мозг, но и про лица тоже. Но, но откуда он знает, какие у нас тела? Ну типа, какой у нас рост и все такое. Ещё тише произнёс Кляйн, кидая взгляды из стороны в сторону. «Средний рост игроков, разглядывающих сейчас себя и своих соседей самыми разными выражениями на лицах, заметно уменьшился после превращения. Я выставил себе такой же рост, какой у меня был в жизни, чтобы лишние сантиметры не сковывали моих движений, и Кляйн, скорее всего, тоже, но большинство игроков, судя по всему, прибавили себе сантиметров 10-20. И это ещё не всё». Изменилось телосложение игроков, они стали толще. Нейрошлемы, но ну, никак не могли всего этого знать. На этот вопрос дал ответ Кляйн. А, погоди-ка, я купил нейрошлем только вчера, поэтому не успел еще забыть. Там часть установки была, как же ее, калибровка? Ну в общем, тогда эта штука касалась моего тела в разных местах. Может тогда? А, точно. Это оно и было, да. Калибровка — это была процедура, при которой Нейрошлим определял, как далеко тебе нужно протянуть руку, чтобы коснуться тела. Делалось это для того, чтобы в точности передать в игре чувство позы. Можно сказать, Нейрошлим фактически запоминал внутри себя точные параметры наших тел. Так что это было вполне возможно — сделать аватары игроков практически идеальными, многополигональными репликами их самих. И цель этого теперь стала предельно ясна — реальность прошептал я. Он сказал, что вот это вот реальность. Что вот этот аватар из полигонов и наши хитпоинты это наше настоящее тело и настоящая жизнь. А чтобы заставить нас поверить, он создал наши идеальные копии. но слушай, Кирита. Кляйн резким движением почесал в затылке, глаза под банданой сверкнули. Зачем? Зачем, черт побери ему, это все надо? А выкрикнул он. Вместо ответа я ткнул рукой вверх. Подожди немного. Скорее всего, он сам нам скоро скажет. Каяба оправдал мои ожидания. Уже через несколько секунд с кровавого красного неба вновь донесся голос. Он звучал почти мрачно. Полагаю, сейчас вы все спрашиваете себя, зачем? Зачем он, Акихика Каяба, создатель и нейрошлема ИСАО, сделал все это? Может быть, он террорист? Может быть, он хочет получить за нас выкуп? Лишь тут голос Каябе, прежде абсолютно сухой, проявил какие-то признаки эмоций. В моей голове ни с того ни с сего всплыло слово сочувствие, хотя, конечно, ничего подобного быть просто не могло. Ничто из этого не является истинной причиной. Более того, сейчас у меня больше нет никаких причин делать то, что я сделал. Дело в том, что сама эта ситуация и была моей целью создать этот мир и наблюдать за ним, только ради этого Я разработал и нейрошлем, и САО. И вот, все свершилось. Каяба помолчал несколько секунд и вновь безжизненным голосом продолжил. На этом официальная обучающая лекция по Sword Art Online закончена. Игроки, я желаю вам удачи. Последняя фраза растворилась в воздухе, оставив за собой слабое эхо. Гигантский плащ беззвучно взлетел и начал погружаться капюшоном вперед Системное сообщение, покрывающее небо. Он словно вливался туда. Плечи, потом грудь, потом обе руки и ноги поочередно исчезли в красной поверхности. В конце концов, осталось лишь красное пятно. А затем и системное сообщение, распростёртое по небу, исчезло так же внезапно, как и появилось. Наших ушей касался лишь шум ветра над площадью, да мягкая музыка, которую играл оркестр из НПС. Игра вернулась к своему нормальному состоянию. Ну, если не считать, что пара правил поменялась. И лишь тогда десятитысячная толпа повела себя так, как следовало ожидать. То есть по всей площади стали раздаваться голоса. «Это шутка такая, да? Чёртова шутка! Шутка, да?» «Кончайте хренью маяться! Выпустите меня! Выпустите меня отсюда!» «Нет, так нельзя! У меня же скоро встреча!» «Мне это не нравится! Хочу домой! Я хочу домой!» А Выкрики, возмущенные вопли, ругань, мольбы, возгласы. Люди, в считанные минуты превратившиеся из игроков в пленников, падали на колени, держась за головы, размахивали руками, хватали друг дружку и громко матерились. Как ни странно, мой разум посреди всего этого шума полностью успокоился. Это реальность. Все, что сказал Каяба, было правдой. Если так, этого всего следовало ожидать. Странно было бы, если бы ничего не произошло. Гениальность была именно той стороной Каябы, которая притягивала к нему людей. Итак, я не смогу вернуться в реальность какое-то время, может несколько месяцев, а может даже больше. Все это время я не увижу маму и сестру, не смогу поговорить с ними. Возможно, и никогда больше не смогу. Если я умру здесь, я умру в реальности». Нерошлем, бывший когда-то игровым устройством, стал теперь замком на двери моей тюрьмы и убийцей, готовым поджарить мой мозг. Я медленно вздохнул, затем выдохнул и сказал «Кляйн, давай-ка отойдем на секунду». Я ухватил за руку воина, который в реальной жизни, похоже, был намного старше меня и стал прокладывать дорогу через беснующуюся толпу. Выбраться нам удалось довольно быстро, возможно, благодаря тому, что мы изначально были недалеко от края. «Мы вошли на одну из улочек, радиально расходящихся от площади, и я укрылся в тени неподвижно стоявшего экипажа. Кляйн!» А вновь обратился я. Он по-прежнему смотрел пустыми глазами. Я продолжил, изо всех сил стараясь, чтобы мои слова звучали серьезно. «Послушай меня. Я собираюсь убраться из этого города и отправиться в деревню неподалеку. Идем со мной!» Глаза Кляйна под банданой распахнулись. Я продолжил говорить тихо, подчеркивая каждое слово. «Кляйн!» «Если он сказал правду, нам, чтобы выжить в этом мире, нужно становиться сильнее. Ты ведь знаешь, ММО и это всегда сражение за ресурсы между игроками. Сильными становятся лишь те игроки, которые добывают больше всех опыта и денег». Те, кто это осознает, перебьют всех монстров вокруг стартового города. Тебе придется ждать бог знает сколько, пока они сгенерируются заново. Перейти в другую деревню прямо сейчас будет лучше. Я знаю дорогу и знаю все опасные места, так что смогу туда добраться даже при моем первом уровне. Для меня это было потрясающе много слов. Но, несмотря на это, Кляйн по-прежнему молчал. Несколько секунд спустя его лицо внезапно сморщилось. Но, знаешь... Я уже говорил, мы с друзьями сто лет ждали, чтобы купить эту игру. Они наверняка тоже залогинились, и сейчас они, скорее всего, на площади. Я не могу уйти без них. Я вздохнул и закусил губу. Я слишком хорошо понимал, что пытается сказать мне Кляйн своим нервным взглядом. Он, он был умен, и с ним было легко ладить, и, скорее всего, он хорошо заботился о других людях. Наверняка он надеялся, что я и его друзей тоже возьму с собой. Но я просто не мог кивнуть в ответ. Если только с Кляйном, я смогу добраться до соседней деревни и защитить его от враждебных монстров по пути. Но если с нами будет хотя бы еще двое, нет, даже еще один человек, это станет слишком опасно. Если кто-то умрет по пути, он умрет взаправду, как сказал Каяба. Ответственность за это, конечно же, будет лежать на мне». Это ведь я предложил покинуть безопасный стартовый город, а затем не смог защитить товарища. Нести столь тяжкий груз и я не смогу никак. Это просто невозможно. Клейн, похоже, прочел мои мысли и понял, что меня тревожит. Улыбка появилась на его слегка заросшем лице, и он покачал головой. «Нет, я не могу все время полагаться на тебя. Я был главой гильдии в игре, в которую играл раньше». «Все нормально. Я справлюсь с теми приемами, которым ты меня сегодня научил. И остается ведь шанс, что все это просто идиотская шутка и что нас всех скоро выпустят. Так что не волнуйся за нас. Спокойно иди в деревню». Я стоял, сжав губы, охваченный нерешительностью, какой никогда еще в жизни не испытывал. Затем я произнес слава, которая будет грызть меня следующие два года. «Ладно». Я кивнул, отступил на шаг и выдавил сквозь перешогшее горло. «Ну, тогда разделяемся. Если у тебя что-то появится, пошли мне сообщения». «Ну, пока, Кляйн». Я опустил глаза и развернулся, чтобы уйти, но тут Кляйн меня окликнул. «Кирита!» Я вопросительно глянул на него, но он молчал, а лишь щека его чуть дергалась. Я помахал ему рукой и двинулся на северо-запад. В том направлении лежала деревня, которую я собирался сделать своей базой. Когда я сделал шагов пять, сзади снова раздался голос. «Эй, Кирита, а ты здорово выглядишь в реале! Мне нравятся такие!» Я грустно улыбнулся и, обернувшись через плечо, прокричал в ответ. «Твоя внешность тебе тоже идёт в 10 раз лучше!» Затем я отвернулся от первого своего друга в этом мире и побежал вперёд. Через несколько минут непрерывного бега по кривым улочкам я обернулся вновь. Разумеется, сзади никого не было. Не обращая внимания на странное чувство, сдавившее мне грудь, я продолжил бег. Я бежал со всех ног к северо-западным воротам стартового города, затем через обширный луг и густой лес, через деревушку, что лежала за лесом, через все это я бежал в бесконечную, полную одиночество, игру на выживание».